Глава 9 Алексей Гагарин был занят разработкой операции по защите Туманова. Нужно было учитывать, что кто-то из светлейших князей совсем скоро услышит про вновь открывшиеся обстоятельства, и тогда начнется полный аут. С Пожарским они договорились созваниваться каждый час на всякий случай. Но он уже просрочил время на 15 минут. Алексей хотел выждать еще 5 минут, но что-то подтолкнуло его взять телефон и набрать номер Максима. Тот не отвечал, лишь длинные гудки. «Небывалая гроза со штормовым ветром разразилась недалеко от Москвы», говорил в это время корреспондент по телевидению, показывая на карте те самые места, где сейчас должны были ехать Туманов, Пожарские и все остальные. «Самые большие опасения вызывает то, что никто из людей, попавших в зону действия фронта, не выходит на связь». «Этого мне еще не хватало», – слух проговорил Алексей, соображая, что ему необходимо предпринять. «Нужно собирать спецгруппу». Но перед тем, как начать отдавать распоряжение, он решил еще раз позвонить Максиму. И вот на этот раз звонок приняли, но, кажется, случайно. На заднем плане Гагарин услышал «Пиу-пиу, расчехляй пушки, драгуна в бой бросай». «Каких еще драгунов? Их уже сто лет как расформировали!» Попытался достучаться до друга Алексей, но ничего не вышло. Голос Пожарского, подражающий маленькому ребенку, удалялся. «Алло, что у вас там происходит?» Но вместо ответа он услышал лишь голос Аралиуса «Да стой ты уже, куда рванул, дай я тебя свяжу». Вместо того, чтобы хоть как-то прояснить обстановку, это еще больше ее запутало. Радовало лишь то, что кто-то все-таки еще жив, а это значило... Но на самом деле ровно ничего это не значило. Все еще могло измениться до той поры, пока он доберется до места. Тут же он позвонил специалисту с просьбой отследить телефон Пожарского. Как и ожидалось, они застряли на трассе под Клязьмой. Практически в самом эпицентре странной бури, о которой передавали по телевидению. Прикинув, что им может понадобиться, Гагарин принялся собирать спецгруппу. В нее вошли специалисты по радиоактивному и химическому оружию, а также несколько знатоков психического воздействия. «Я пришел с себя рывком, словно меня откуда-то вытащили. Хотя нет, это я сам пришел в сознание». Еще не до конца, так как не мог пошевелиться, но уже достаточно для того, чтобы понять. Разговор отца и матери мне просто привиделся. Не приснился, так как слишком все реально было для сна. Значит, это воспроизвело мое сознание. Но что дало толчок для этого, вот что интересно. «Игорь», — позвал я, так как не до конца понимал, очнулся я или нет. «Игорь, ты как?» Он ответил не сразу и был еще более задумчивый, чем обычно. Я.. «Не знаю, как я». Голос его сознания, обычно уверенный и четкий, звучал сейчас размыто, словно мы общались с ним из разных комнат или из разных уголков разума. «Честно. Такое чувство, что меня вывернуло наизнанку». «А не можешь?» — поинтересовался я. «А то я понять пытаюсь, что с нами произошло. Сильно тебя накрыло? И чем? Воспоминаниями из детства?» «Накрыло не то слово» ответил Туманов, и только теперь его голос стал обретать былую четкость. «Мне до сих пор кажется, что на самом деле я маленький мальчик, а взрослая жизнь мне только приснилась». «И как? Были откровения в этом сне?» Я почувствовал, как Игорь напрягся и даже отпрянул. «Значит, были. Тоже узнал что-то». «Я спрашиваю не для того, чтобы влезать в твою личную жизнь, а, хотя казалось бы, куда уж сильнее можно влезть. Просто у самого примерно то же самое случилось». «Понимаю». Аккуратно проговорил Туманов, словно шагал по минному полю. «Видимо, со всеми случилось что-то подобное. Но я... я пока не готов говорить о том, что увидел во сне». «Да я, честно говоря, тоже». Мне было понятна его реакция, но любопытство, конечно, подмывало. «Но мне интересно другое». Вот пускай каждому из нас дали посмотреть что-то из детства. Преподнесли это так, словно информация всегда хранилась в нашей голове, а тут мы вдруг ее вспомнили. «Не понимаю, к чему ты ведешь», — серьезно ответил Туманов, но мне показалось, что в данный момент он немного кривит душой и в целом знает, о чем разговор. Я действительно вспомнил кое-какие факты из детства, а затем их сопоставил. «Ты же знаешь, у меня в детстве мечта была...» Он замолчал, а я не продолжал свою мысль, потому что мне было интереснее, что скажет он. Но пауза затягивалась, а я рисковал забыть, что хотел отметить. «Так вот, у меня вопрос». Я решил максимально упростить свою мысль для понимания. «Действительно ли эти воспоминания хранились у нас в голове, или нам сегодня их подбросили?» а, «Ты думаешь, это возможно?» Спросил Игорь, медленно переваривая сказанное мной. «Просто, когда моя мечта во сне исполнилась, я понял, что заблуждался всю свою жизнь». «Дорогой мой, ты говоришь загадками!» Я наконец-то смог двигаться и открыл глаза. «Как оказалось, я до сих пор нахожусь в машине, на которой мы ехали из аэропорта в прошлой жизни». «А у меня, правда, нет ни времени, ни сил их сейчас разгадывать. Что за мечта? Какое сознание к тебе пришло?» «Это все очень запутанно, согласен». Игорь снова стал тем человеком, с кем мне приятно было разговаривать. И информация требует досконального подтверждения. Я поговорю еще с матерью и теткой. И извини. Я чувствовал, что он замялся не из-за того, что не знает, что сказать, а не понимает, как нужно относиться к собственным мыслям. Но я все детство мечтал, чтобы раз, и ко мне отец начал бы хорошо относиться. И сегодня, когда я вернулся в детство, так и вышло. Только вот... Отец у меня был не тот. «Я все равно нихрена не понимаю», — объяснил я и поднялся, выглядывая в окно машины. «Если захочешь объяснить, буду рад. Пока сам и ничего не понимаю, но обязательно поделюсь, когда сам все пойму». И тут он уже хохотнул. «Ты, скорее всего, узнаешь об этом первым». Рядом со мной зашевелилась силикона. «Боги, что происходит?» — спросила она каким-то очень тонким голосом. «Где мы?» Я обернулся на богиню и понял, что она еще не совсем в себе. Она смотрела прямо перед собой, пытаясь распрямиться. Я взял ее за руку. «Все хорошо, мы там же, где и были». Но потом вспомнил, что сам не сразу смог вспомнить, где мы, поэтому добавил. «Сидим в машине вояк, а вот их самих почему-то не видно». С этими словами я открыл дверь и увидел сидящего без силы Ралиуса, а перед ним шестерых лежащих военных, включая Пожарского. Все были аккуратно, даже с изяществом связаны, и лишь пытались вырваться. Увидев меня, Инкуб вскочил на ноги и бросился навстречу, заключив объятия. «Хвала богам!» – заорал он мне прямо в ухо. «Я уж думал, что навсегда один остался!» В его глазах стояли слезы. «А ты?» – спросил я, когда он отстранился, а потом понял, что из моего вопроса ничего не понятно, поэтому добавил. «Ты не отключался, что ли? На тебя эта ерунда не подействовала?» «Ну, честно говоря, я не уверен», – медленно произнес Аралиус, словно действительно сомневался в ответе на мой вопрос. «Зависит от того, один я вижу ту фигню над нашими головами или нет». Я задрал голову, следуя его указанию, и обомлел. «Силикона!» Позвал я, и она выбралась вслед за мной из машины, после чего тоже взглянула наверх. «Кажется, у нас очень необычное сопряжение». «Ой, что есть, то есть», — ответила она, морщась, потому что всю округу оглашала какофония, несущаяся из пасти Дейзика. «Никогда о таком не слышала», — затем она обратила свое внимание на Инкуба. «Ты как себя чувствуешь, Аралик?» Судя по всему, ей было проще сосредотачиваться на привычных и знакомых вещах, нежели на летающем острове, зависшем над нашими головами. «Да вот!» – отозвался тот, кивнув на связанных солдат, а затем в салон автомобиля, где лежала связанная Кьяра. «Наших обездвиживал, чтобы они глупостей каких не наделали!» «Это ты правильно сделал!» – одобрительно кивнула Силикона. «А мы с рандомом тихо себя вели, что ли?» – она усмехнулась. «Почему нас-то не связал?» «Вы отключились прямо на своих местах и уже в себя пришли». Он пристально вгляделся в нас, а потом кивнул собственным наблюдением. «Да, пришли, а остальные, как видите, нет». «Да ты у нас герой, оказывается, Оролюс», – заметил я, обходя одного солдата за другим. «Просто молочина», – инкупаж зарделся от удовольствия. Честно говоря, не ожидал от тебя. Видишь, и ты в критической ситуации нашел себе храбрость, и это уже не впервые. Так что перестань давай сам к себе относиться как к трусу и разреши себе быть храбрым. Ты правда молодец. Столько бед предотвратил, страшно подумать». Я видел, что мои слова ему очень приятны, поэтому на хвалу не скупился. Возможно, это еще сыграет в нашу пользу. «Спасибо». Инкуб кивнул мне с огромной благодарностью. «Мне это очень помогло. Я прямо второе дыхание обрел». «А оттуда никто не появлялся?» – спросила Силикона, которая вновь переключилась на огромный летающий остров. «Нет», – ответила Ралиус, покачав головой, – «такое ощущение, что они действуют наобум, сводя всех вокруг с ума. А меня почему-то не вышло». «Хм, «Сложно лишить того, чего...» – начала было Силикона, но неловко улыбнулась и замолчала, а потом решила сменить тему. «Интересно, а как и для чего они это делают?» «Полагаю, мы этого не узнаем, находясь тут?» — ответил я, запрокинув голову. «Думаю, надо подняться на отплетающий кусок глины и самим все посмотреть». «А туда мы и как попадем?» — поинтересовалась Силикона, и оба наших взгляда встретились на Аралюсе. Тот перевел свой взгляд с меня на Арчанку и обратно. «Не-не-не», — -не", запротестовал он, махая руками, — «я на такое не подпишусь». И при этом он пятился назад, словно задумал сбежать от нас. «Тебя я еще, может быть, и подниму, но вот эту полуторацентнировочку уж точно нет». «Между прочим, я похудела», — уперев руки в зеленые бока, заявила Силикона. «На целых десять килограмм, что для любой женщины, кстати, целое достижение». «Это ничего не меняет в данной ситуации. Я не подниму тебя на такую высоту, сомневаясь, что и рандом это дотащу». «Тогда давайте думать, как мы еще сможем попасть наверх», — предложил я, видя, что Оралиус совершенно не хочет нас поднимать. «У кого какие предложения?» К этому времени у Дэдзика наконец-то стали садиться связки, и он стал орать песни тише. И тут мне пришла в голову еще одна мысль. «Кстати, Силикона, а тебе что снялось?» Я надеялся найти ответ внутри ее видения. «Ты запомнила?» «Да», – покивала она, а затем замерла, и взгляд ее как-то подозрительно остекленел. Я даже успел испугаться, что она снова впала в транс, но нет, спустя несколько секунд она заговорила. Вот только это совсем не было похоже на сон. Я снова была маленькой девочкой и училась божественным премудрости Мудзена. Она подробно рассказала все, что увидела, и я понял, что мне не хватает данных. «Да», – проговорил я, потирая в задумчивости подбородок. «Не помешало бы еще одного двоих опросить, потому что пока вообще ничего не понятно». «Ничего общего?» – подняв бровь, поинтересовалась богиня. «Имею в виду с твоим сном». Я рассказал им свой сон, укрывая только слишком уж личные детали, и мы все согласились с тем, что похожего в них мало. «Хотя, постойте», — сказал Оралиус, вспоминая какие-то подробности. Пожарский, когда бежал по полю, кричал «Пиу-пиу в атаку!» и «Что-то про драгунов!» Причем таким тонким голосочком, словно он стал ребенком. «Точно!» — я нащупал общее между всеми этими случаями. Ралиус, ты официально заявляю гений!» «Водитель наш тоже кричал мамочка таким голосом, словно был ребенком!» «Итак, нас всех пытались вернуть в детское сознание, и в этом случае с нами это не удалось, но у нас внутри божественной сущности, а вот остальные...» «У меня нет внутри божественной сущности», – пожал плечами инкуб, – «но все равно не зацепило». «Ты вообще уникум!» – засмеялся я, посчитав почему-то это очень забавным. «А так хотя бы ясно, как на нас воздействовали. Теперь нужно придумать, что дальше». «Позвони Гагарину», — проговорила Силикон, оглядываясь вокруг и поглядывая на связанных солдат. «Пусть отцепят и никого сюда не пускают». «Кстати», — оживился Оралев, словно придумал что-то интересное. «И вертолет у него попроси, чтобы туда долететь». «Вертолет», — я пожевал нижнюю губу, понимая, что план-то хорош, но имеет огромный минус. «А водить-то ты его умеешь?» «Я? Нет». Инкуб выглядел обескураженно. «Но ведь у них есть... пилоты...» Каждое слово он говорил все медленнее. «Ага, которые впадут в детство, лишь оказавшись в зоне действия нашего детского поля. Я даже у Игоря поинтересовался, не умеет ли он водить вертолет, но он ответил, что не довелось выучиться. «Нет, хоть это было бы неплохой возможностью...» Но Гагарину позвонить действительно следовало. Я вытащил телефон и увидел от него несколько пропущенных, поэтому сразу ткнул на вызов. Леш, привет! сказал я, пытаясь собраться с мыслями, чтобы выдать ему всю необходимую информацию в сжатом, но понятном виде. Ну, наконец-то! выдохнул тот с явным облегчением. Я уж не знал, что думать. Как у вас обстановка? Говорят, гроза сильнейшая буря? Гроза была, согласился я, вспомнив, с чего все началось. «Только вот дело совсем не в ней. У нас еще одно сопряжение, но с кем мы еще так и не поняли. Ко всему прочему, воздействие довольно специфическое имеется. Но я не могу сказать какое, магическое или, скажем, психотропное». «Ха, я уже заинтригован», — ответил Гагарин, хмыкнув. «Если что, на всех парах мчусь к вам. Кстати, почему Пожарский не отвечает?» «Максим в детство впал», — ответил я настолько прямо, насколько смог. «Именно поэтому и вам сюда соваться категорически не рекомендую». «От тебя почему не зацепило?» Напрягся Алексей, но я слышал, что он не верит. Более того, попутно он стал раздавать какие-то распоряжения. «Сколько там народу в здравом рассудке вообще?» «Зацепило», — проговорил я, снова вспоминая голоса отца и матери. «Эй, еще как! Но я смог выбраться! Еще Оралиус в норме, вот его вообще не зацепило. И мадемуазель Селина тоже с нами!» «Ага!» Гагарин явно соображал подобно мне, что можно предпринять в данном случае. «Тот-то я и думаю, почему мой друг вспомнил драгуны и кричал пиу-пиу. Вы можете хотя бы предположить, где находится источник происходящего?» «Да и думать особо нечего». Я запрокинул голову и ставился в парящий над нашими головами летающий остров. «Кто-то прилететь решил вместе с приусадебным участком, только мы не знаем кто, но огромный кусок земли, висящий в нескольких сотнях метров над нами, видим ясно вполне». «А попасть туда никак?» – спросил Алексей, придя, судя по всему, к тем же мыслям, что и я. «Я бы мог дать технику, но раз все впадают в детство, то и операторы...» «Это мы уже продумали», – проговорил я, отмечая, что Гагарин соображает гораздо быстрее, чем я. «И пришли к тем же выводам. Собственно, все, что вы сейчас можете, отцепить территорию сопряжения. Не лезть самим и не пускать остальных». «И оповестить императора», – со вздохом согласился Алексей. «Я тебя понял. Но, ну, надеюсь, получится и на этот раз наладить контакт». «Если только я себе крылья отращу», — усмехнулся я и подумал, что наши гости на летающих дачах точно должны быть крылатыми. «Впрочем, что-нибудь да придумаем». «Я рад, что с тобой все в порядке», — под конец сказал Гагарин. «На связи». Мы распрощались, и каждый занялся своими делами. Лично я пристально посмотрел на Оралиуса, так, что тот даже начал пятиться». Э, чего ты?» – запречитал он. «Ну, чего?» «Нам срочно нужно попасть наверх», – ответил я, наступая на бедного инкуба. «И основная проблема в том, что другой возможности, кроме тебя, у нас нет. Может быть, можно что-то придумать, но на это просто нет времени». «Да не подниму я вас, как вы не поймете?» – взмолился Аралиус, молитвенно складывая ладони перед собой. «Мы просто погибнем все вместе, превратившись в мясную лепеху на асфальте». Угу, с начинкой», – кивнул я, нечаянно визуализировав то, что он сказал. «Но другого выхода у нас нет. Однако мы с Силь тебе поможем. Полетим на тяги из божественной благодати». Силикона сверилась со шкалой и с готовностью кивнула. «Да, для такого дела найдем», – подтвердила она. «Погнали, пока у нас тут все сопли жевать не начали». Ролюс тяжело вздохнул. «Настолько тяжело, что мне его стало жалко. Но сделать я ничего не мог». «Зато два раза летать не придется», — попытался ободрить его я, но тот еще больше сник. «Давай, мы тебе действительно будем помогать изо всех сил». «Ай, ладно уж», — согласился тот с тяжелым вздохом. «Постараюсь не сдохнуть, чтобы вас не убить». Хм, «Мне нравится твой настрой», — проговорила Силикона. «Вернемся, медаль тебе закажу». И мы полетели. Чувства были совсем не те, что во время эвакуации инкубов и суккубов из замка. Тогда мы летели над поверхностью земли, и особой опасности не чувствовалось. А тут с каждым десятком метров машины под нашими ногами становились все меньше, и высота ощущалась все острее. А в дополнение к этому я своим собственным существом чувствовал каждый взмах крыльев Оралиуса и понимал, насколько непрочна наша позиция но благодаря силиконе мы неуклонно двигались вверх, на благодатной тяге, так сказать. На остров мы добрались примерно через 15 минут, за которые наш инкуб, несмотря ни на что, вымотался напрочь. Я понял, что обратно мы полетим не скоро, если вообще полетим. Впрочем, я об этом скоро даже забыл думать. А все потому, что увидел... Ой, даже не знаю... Натуральных феечек с радужными крылышками только ростом сантиметров десять, не больше. При всем том, они тащили огромные котлы, которые для меня были бы великоваты. Облепив борта по несколько десятков особей, они легко поднимали их в воздух, а затем вываливали в раструбы механизмов, больше всего похожих на пушки. И вот эти самые пушки уже что-то рассыпали. Я заметил это еще, когда мы поднимались к острову. Причем, чем выше, тем концентрированнее была эта пыльца». Оролюс расчихался и чуть было не погубил всю экспедицию, поэтому мы были вынуждены поменять траекторию и подниматься там, где этой самой пыльцы было меньше всего. В тот момент, когда мы поднялись над поверхностью, а затем рухнули на нее, у феечек случился натуральный приступ паники. Они кричали что-то на своем языке, и мне пришлось потратить последние крупицы благодати, чтобы услышать «Орки! Орки прорвались!» Орали они кому-то сзади «Орки!» Тут несколько крылатых созданий с котлом в руках, вместо того, чтобы высыпать содержимое в свою пушку, подлетели прямо к нам и надели его силиконе на голову. «Прочь, падлый арк, прочь!» — пронзительно кричали они своими писклявыми голосами. А сзади кто-то еще громче закричал «Призывайте горгулью!» Мне трудно было сориентироваться, потому что голова буквально раскалывалась от их писка близкого культразвуку. ультразвуку. Но тут раздался пронзительный свист, резкий, как удар лезвием по ушам. И прямо перед нами появилась каменная птичка размером с вертолет. Хотя, нет, не птичка. Горгулья. Уродливая и темная. «Ой, чем они ее только кормят!» Еще раз оглушительно свистнув, она ринулась на нас и легко столкнула с края острова в бездну всех троих. «Аралиус из последних сил попробовал расправить крылья, но у него ничего не получилось, и мы камнем полетели вниз».